Глава 16, Чертыхаясь, я пробирался по лабиринту подземных коммуникаций в Адуца. Но и кто, спрашивается, все это проектировал? Руки бы ему оторвать. И не только руки, но и... Ах, да в общем, все бы поотрывал за такую халтурную работу. Тут, значит, ползешь, как червяк в навозе, а над тобой, между прочим, целый город стоит. И, судя по всему, этому городу Очень скоро придет кирдык, если я не потороплюсь. А мне приходится как черепахе тут целую вечность ползать. Да и воняло тут, как в общественном туалете на вокзале. Смесь сырости и плесени, и еще чего-то, от чего хотелось чихать и материться одновременно. Фу, блин. Вот вроде нормальный тоннель, бежишь себе, никого не трогаешь, и вдруг, бац, потолок опускается, И тебе приходится ползти на карачках, или наоборот, идешь согнувшись в три погибели, а потом раз и оказываешься в огромном зале, где можно хоть в футбол играть. Или вот еще идешь по ровному полу, а тут херак, ступеньки, вверх, вниз, влево, вправо. Да кто это все строил? Пьяные гномы наркоманы, не иначе. А стены это же вообще отдельная песня. То гладкие, как стекло то шершавые, как наждачная бумага, то из бетона, то из кирпича, то вообще из какого-то непонятного материала, похожего на застывшую смолу. И все это вперемешку, без какой-либо логики и системы. Я уже молчу про эти чертовы трубы, провода, какие-то непонятные механизмы, торчащие из стен. Того и гляди, зацепишься за что-нибудь, и тебя ударит током. Обожжет или еще как-нибудь изощренно покалечит. Ну просто праздник какой-то для любителей экстрима. Такое ощущение, что каждые 10 метров этой канализации строили разные люди с полностью противоположными представлениями о том, как должны выглядеть подземные коммуникации. И судя по всему, никто из них не удосужился согласовать свои планы с остальными. В результате получился этот безумный коктейль из архитектурных стилей, материалов и полного отсутствия здравого смысла. «Вот же хрень!» – пробормотал я, с трудом протискиваясь через очередной узкий лаз. «В моем мире даже в самых захудалых трущобах коллекторы были лучше, а тут столица, блин, и такой бардак. Вот только выберусь отсюда живым, надо будет все переделать». «Когда будет свободное время?» Я горько усмехнулся. «Да уж, свободное время — это вообще что-то из области фантастики. Когда оно у меня последний раз было? Да и разве можно назвать свободным временем несколько часов быстрого сна? Но, черт возьми, если я когда-нибудь и найду время, надо будет организовать здесь все по уму. Разобрать эти грёбаные лабиринты, проложить нормальные проходы, Заменить гнилые трубы, провести освещение и установить нормальные защитные механизмы, чтобы не шастал кто попало. Следы теневой энергии вели меня все глубже в лабиринт, указывая путь к логову Леоса. И чем ближе я был к цели, тем сильнее ощущал присутствие огромного скопления теней. Холодное, тягучее. «Леос, ублюдок, жди меня!» Со зловещей улыбкой произнес я. Скоро познакомишься с моим гостеприимством. Внезапно мое магическое чутье наткнулось на что-то необычное. Это было похоже на... пустоту? Какой-то странный провал в энергетическом поле Земли. Я остановился, прищурился, вглядывая в стену тоннеля, и увидел еле заметную трещину. Что за... подумал я, подойдя ближе. «Мне не нравится это». Я активировал дар, и стена передо мной послушно разошлась в стороны, открывая скрытую нишу. Внутри, прикрепленная к стене, лежала взрывчатка. Но не просто взрывчатка, а целая куча динамитных шашек, соединенных проводами и детонатором. «Твою ж мать!» – выдохнул я, понимая, что оказался в западне. «Эта ловушка была не просто опасной». Она была смертельной. Заряд, спрятанный за стеной, мог быть достаточно мощным, чтобы обрушить весь этот участок катакомб. И, судя по всему, Леос, эта хитрая крыса, заранее подготовился к моему визиту. Времени на раздумья не было. Я начал аккуратно разминировать ловушку. Своей магией я отключил детонатор, а затем, используя дар, растворил провода – превратив их в безопасную медную пыль. Динамит же я заморозил, окутав его безопасным куском прочной глины. Ну что ж, подумал я, закончив работу. Первый раунд за мной. Но радоваться было рано. Я активировал свой дар на полную мощность, сканируя окружающее пространство, и тут же понял, что оказался на настоящем минном поле. Взрывчатка была везде в стенах, в полу, даже в трубах. Сотни зарядов разных типов и калибров были расставлены по всему периметру, и они были связаны между собой сложной сетью детонаторов, которые могли сработать в любой момент. И что самое хреновое, все это было уже активировано, до взрыва оставались считанные секунды. «Вот это попадос!» – прошептал я. «Да это же настоящая пороховая бочка!» Я понял, что не успею разминировать все. Слишком много взрывчатки, слишком мало времени, один неверный шаг, и весь тоннель взлетит на воздух. Черт! выругался я. Придется импровизировать. Я создал вокруг себя плотный барьер из камня и сконцентрировался, направляя всю свою силу в землю. Камень послушно подчиняясь моей воле. Начал уплотняться, превращаясь в непробиваемый монолит. Я укреплял стены, потолок, пол, катакомб, делая их прочнее, толще, надежнее. Создавал вокруг взрывчатки своего рода коконы, которые должны были сдержать взрывную волну и предотвратить цепную реакцию. И тут раздался первый взрыв. Тоннель содрогнулся, как будто от удара гигантского кулака. Сверху посыпались обломки бетона, куски арматуры, пыль, но мой защитный барьер выдержал. За первым взрывом последовал второй, затем третий. Взрывы гремели один за другим, сливаясь в один непрерывный грохот. Земля дрожала, стены трещали, а с потолка сыпались камни и обломки бетона. Я держал свои магии своды и стены тоннеля, не давая им обрушиться. Вокруг меня царил хаос, но мой защитный барьер выдерживал. Я чувствовал, как моя энергия уходит, как силы покидают меня. Но я терпел, стиснув зубы. Ведь если я сейчас ослаблю хватку, то весь этот район обрушится под землю. А там, наверху, множество мирных жителей, включая моих гвардейцев, которых я сам сюда и вызвал. Один за другим взрывы сотрясали тоннель. Но мне, магу Земли, все было нипочем. Я чувствовал, как энергия взрывов мощными потоками ударяет мой защитный барьер. Он трещал, проминался, но держался. Где-то что-то начинало рушиться. И я тут же направлял туда свою силу, восстанавливая повреждения, заделывая возникшие трещины. И тут я увидел, как из темноты выплыло нечто грандиозное. Нет. Грандиозно это слабо сказано. Это была хрень размером с железнодорожный вагон, чернее самой черной дыры в многомерной вселенной и с такой аурой, что даже мне захотелось немедленно упаковать чемоданы и свалить в какой-нибудь другой мир. «Теневой дредноут» прозвучало у меня в голове, как эхо из самых глубин подсознания. «Это был не просто монстр». Это было олицетворение разрушения, воплощение тьмы, которое Леос, видимо, припас для особо важных гостей. И я, как назло, оказался именно таким гостем. Я шикнул, увидев эту махину. Эта тень была похожа... Да хрен знает, на что она была похожа! Как будто кто-то взял все самые страшные кошмары человечества, смешал их в блендере, добавил щепотку безумия и вылепил из этой адской смеси вот это. И как я, блин, с этим справлюсь? Ситуация была, мягко говоря, хреновой. Если я сейчас отпущу контроль над стенами тоннеля, то весь этот район в Адуца обрушится под землю. Нет, я не мог допустить этого. И нефрита у меня уже не осталось. Последний кусок я превратил в пыль, чтобы расправиться с теневыми гончими. Тем временем Дредноут медленно двигался в мою сторону. Его огромная масса заполняла весь тоннель, словно жидкая тьма. Каждый его шаг, если это можно было назвать шагом, заставлял землю дрожать, а стены трещать. Его присутствие буквально высасывало тепло, оставляя после себя лишь ледяной мрак. И тут, как ангелы-хранители, на помощь примчались мои генералы абадон вооруженный огромным нефритовым топором прыгнул на спину теневому дредноуту его топор оставляя за собой зеленоватый след света врезался вплоть твари дредноут заревел попытался стряхнуть со своей спины назойливого противника но абадон держался крепко нанося удар за ударом магнус же высунув из своих рук два пулемета начал обстреливать твари патроны, наполненные нефритовой пылью, врезались в тело тени, оставляя на ней дымящиеся раны. Началась жуткая заруба. Абадон, будто бешеный медоед, носился вокруг тени, нанося ей удары своим топором. Магнус же продолжал вести огонь, методично осыпая теневого дредноута градом нефритовых пуль. Каждый выстрел оставлял на его черной плоти дымящиеся раны, которые медленно затягивались, но все же ослабляли монстра. Я тем временем продолжал удерживать тоннель, чувствуя, как моя энергия тает с каждой секундой. Взрывы, наконец, прекратились, но каждое движение дредноута грозило вызвать новый обвал и заставляло меня напрягаться еще сильнее. Казалось, что вот-вот я потеряю контроль и все рухнет, но я не мог позволить себе этого. Уж точно не сейчас. Держитесь! Крикнул я, обращаясь к Абадону и Магнусу. «Еще немного, и я смогу помочь!» Абадон, не отрываясь от бешеной рубки, лишь грозно зарычал. Магнус, не прекращая стрельбы, захихикал. Похоже, эта безумная схватка их только раззадоривала. Теневой дредноут внезапно извернулся и попытался сбросить Абадона мощным рывком. Мой генерал едва успел удержаться, вцепившись в нефритовый топор, который все глубже погружался в плоть монстра. Магнус же ловко перепрыгивал с места на место, уклоняясь от когтистых лап и щупалец, которые то и дело пытались его сцапать. При этом он продолжал поливать монстра нефритом, будто это был обычный манекен на стрельбище. Внезапно из глубины тоннеля появились новые тени. Поменьше, но не менее опасные. Десятки тварей, похожих на крылатых демонов, бросились на големов, пытаясь помочь своему хозяину. Вот же засада, выругался я. Откуда вас тут столько, мать вашу? Я не стал мешкать. Активировав связь со всеми големами, которые находились в тоннелях, отдал приказ. Всем големам срочно ко мне, на перехват, не жалеть силы боеприпасов, уничтожать всех врагов. Я не знал, сколько их сейчас поблизости, под землей, в тоннелях, в шахтах, на базе созидателя, но надеялся, что их хватит, чтобы хоть как-то сдержать натиск этих тварей. Через несколько минут из разных сторон к месту битвы начали стягиваться големы. Они были разных форм и размеров: легкие разведчики, тяжелые штурмовики, даже несколько десятков големов ремонтников которых я создал специально для восстановления повреждений в тоннелях. Сотни каменных и металлических воинов шли ко мне на помощь, готовые сражаться до последнего. Завязалась ожесточенная битва, которая длилась не один час. Я, стоя в стороне, наблюдал за происходящим и одновременно ремонтировал тоннель, который трещал по швам от ударов и взрывов. Стены, потолок, пол... Все это требовало моего внимания. Каждая трещина, каждый обломок могли привести к обрушению. Я направлял свою энергию в поврежденные участки, восстанавливая их, скрепляя камни, заливая трещины металлом. Работа была тяжелой и кропотливой. Но я не мог остановиться. Ведь если тоннель обрушится, то погибну не только я вместе с големами, но и все люди, которые сейчас находились наверху. «Держитесь, ребята!» – кричал я. «Мы должны выстоять!» Твари пытались добраться до меня, но мои големы надежно прикрывали, не давая им прорваться. Все, что я мог делать, это надеяться, что скала с гвардейцами успеют эвакуировать район до того, как весь этот туннель обрушится. Одна часть големов раскидывала теневых тварей, другая дробила металлическими кулаками черную субстанцию теневого дредноута которая тут же восстанавливалась, но медленнее, чем прежде, сказывался эффект нефрита. Его массивная туша содрогалась от ударов, била по стенам, по потолку, заставляя структуру катакомб трещать и осыпаться. «Абадон, Магнус, бейте по основанию!» – крикнул я, заметив, как по чешуе монстра проглядывает нечто похожее на ядро. Абадон, понимающе, рыкнул, и, перехватив топор поудобней, с размаху вонзил его точно в то место, которое я указал. Теневой дредноут взвыл. Не голосом, а каким-то жутким вибрирующим гулом, от которого заложила уши и пошла кровь из носа. Магнус, хохоча как безумец, перезарядил свои пулеметы и выпустил две очереди прямо в открывшуюся рану. Нефритовые пули вонзились в темную плоть, вызывая реакцию, похожую на химический ожог. Тьма шипела, пузырилась, распадалась на клочья. «Давайте же, твари!» – заорал я, видя, как мои големы один за другим падают под натиском теневых созданий. «Идите сюда! Я вас всех на удобрение пущу!» Мой крик привлек внимание нескольких летающих демонов. Они развернулись и устремились ко мне. Раскрыв зубастые пасти, я не мог ответить. Все силы уходили на поддержание тоннеля. Из-за моей спины вылетели несколько големов-ремонтников. Они не были созданы для боя, но это не помешало им принять удар на себя. Теневые твари вцепились в них, разрывая на части. «Спасибо, друзья!» Пробормотал я, ощущая, как горло сжимается от странного чувства. Хоть големы и не были людьми в полном понимании этого слова, но в создании каждого из них я вложил частички своей души. И теперь они умирали за меня. По-настоящему умирали. Теневой дредноут издал еще один вопль, на этот раз ослабевший, будто задыхающийся. Абадон, весь покрытый черной жижей, продолжал методично рубить его своим топором, расширяя рану. Магнус же расстрелял весь боезапас и теперь, выпустив из рук механические лезвия, кромсал все, что двигалось в зоне его досягаемости. «Ну же, ну же!» – шептал я, чувствуя, как силы покидают меня. «Еще немного!» И тут я заметил, что из раны теневого дредноута показалось нечто пульсирующее, не черное, как вся его плоть, а сияющее тусклым фиолетовым светом. Вот оно, закричал я. Бей туда, это его сердце. Абадон взревел и размахнувшись садил топор прямо в светящийся орган. Одновременно с этим Магнус метнул свои лезвия в ту же точку. Мир будто застыл на мгновение, а потом раздался оглушительный взрыв. Речные склады на Рейне, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Скала с гвардией прибыли к речным складам, как и просил Теодор. Все гражданских, которые могли попасть под раздачу, уже эвакуировали. В процессе эвакуации района даже возникло несколько стычек спрятавшимися здесь повстанцами. Скала лично отправила на тот свет пятерых, используя свой верный винторез и артефактные гранаты. Остальных прикончили гвардейцы. Когда все было кончено... Скала, довольно оглядев опустевший район, отдал приказ своим людям занять позиции. «Так, ребята», – сказал он, обращаясь к гвардейцам, – «будьте начеку. Что-то мне подсказывает, что Теодор не просто так попросил нас тут все перекрыть». Район был оцеплен двойным кольцом охраны. Сначала гвардейцы Вавилонского, сразу за ними отряд Альфреда фон Крюгера. На крышах соседних домов дежурили снайперы, чтобы контролировать ситуацию с высоты. «Кирилл Александрович, тут что-то не так!» – раздался в рации голос Лиса. «У меня тут датчики зашкаливают! Под нами вся Земля как будто вибрирует!» Скала нахмурился, присел и приложил ладонь к Земле. И тут же почувствовал едва уловимые движения. Внезапно Земля задрожала гораздо сильнее. Сначала легкие толчки которые быстро переросли в настоящие подземные удары. Асфальт пошел трещинами, а воздух наполнился морозной свежестью. И тут началось. Из трещин в земле, как тараканы из щелей, начали вылезать тени. Десятки, сотни. Кто-то из гвардейцев закричал. «Они везде!» «Не паниковать!» — рявкнул скала, выхватывая из ножен нефритовый клинок. «Огонь на поражение!» Гвардейцы вавилонских, не теряя времени, открыли огонь. Нефритовые пули и магические техники полетели во все стороны. «Твою ж мать!» – выругался скала, рассекая очередную тень своим клинком. «Откуда их тут столько?» Тени продолжали растекаться по всему району. Скала видел подобное и раньше, но никогда в таком количестве. Казалось, будто весь воздух вокруг сгустился и потяжелел. «Боевая формация Сигма-3!» – Заорал он, перекрикивая звуки выстрелов. «Спина к спине! Никаких разрывов в линиях!» Гвардейцы мгновенно перестроились, образуя три кольца обороны. Внутренние – бойцы с нефритовыми клинками и энергетическими щитами. Средние – стрелки с заряженными нефритом пулями. А внешние – одаренные, готовые поддержать ослабевшие участки. С крыш соседних зданий тут же заговорили снайперские винтовки. Каждый выстрел находил свою цель, но тварей было слишком много. За каждой павшей тенью поднимались три новых, более злобных, более голодных. Они выли, шипели, хрипели, издавали такие звуки, от которых стыла кровь. «Давай, швай подземная!» – заорал слон, раскручивая над головой цепь с нефритовым наконечником. «Всех на куски порву!» Его оружие со свистом рассекало воздух, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Каждый удар отправлял в небытие сразу несколько теней, но и слон быстро выдыхался. На лбу у него выступил пот, а энергетический щит начал опасно мерцать. Скала сплюнул и выругался так забористо, что даже ближайшие тени на секунду замерли в изумлении. Воспользовавшись этим, Он срубил трем из них головы одним широким взмахом клинка. Черная субстанция брызнула во все стороны, испаряясь на лету. Держать строй! Снова заорал он, перекрывая какофонию выстрелов, воплей и шипения. Кто первым побежит, лично пристрелю, потом оживлю и снова пристрелю. Бой продолжался еще какое-то время, когда на помощь прибыли тенеборцы. Их броневики с рёвом сирен ворвались на территорию складов и открыли огонь из пулемётов, заряженных нефритовыми патронами. Скала, видя их, облегченно выдохнул. «Вы как раз вовремя!» — крикнул он одному из тенеборцев, который метнул в толпу теней нефритовую бомбу. «Нас тут чуть не сожрали! Как вы вообще успели так быстро отреагировать?» «Да у нас тут патрули по всему городу!» ответил тот, перезаряжая свое диковинное ружье. «И маячки тоже есть!» Скала, уворачиваясь от атаки очередной тени, с интересом разглядывал их экипировку. Живая броня, теневые разрушители, артефактные мечи. Да они теперь стали на терминаторов похожи. «Так значит, это все дело рук Теодора?» С удовлетворением хмыкнул он. «А то!» – с гордостью ответил тенеборец. «Теперь мы сила!» Новое оружие, которым Теодор оснастил тенеборцев, на порядок превосходило все то, что было у них раньше. Теперь они могли легко уничтожать даже самых сильных теней, не неся потерь. Битва с тенями длилась всю ночь. Гвардейцы Вавилонских и тенеборцы сражались плечом к плечу, не давая теням прорваться к жилым домам. Наконец... Когда небо на востоке начало светлеть, последняя тень была уничтожена. Бойцы, измотанные, израненные, тяжело опускались на землю, с трудом переводя дыхание. «Ну все, мне кажется, отбились», — устало произнес скала, вытирая пот со лба. «А где, собственно, сам Теодор? Он же обещал, что будет здесь». Он уже достал телефон, чтобы связаться с Теодором, Когда вдруг один из канализационных люков, расположенных неподалеку, с грохотом отлетел в сторону. Из люка, весь покрытый черной жижей, выбрался железяка. Он был сильно покорежен, но шел гордо, как настоящий победитель. Его металлические доспехи были помяты, а на левой руке не хватало нескольких пальцев. За ним, хромая, вылез глиняная башка, тоже помятый, но живой. Его каменное лицо было покрыто трещинами, а одно ухо и вовсе отвалилось. Все с удивлением смотрели на них. «Что с вами случилось?» – спросил скала, подходя к големам. «И где Теодор?» Но големы молчали. В этот момент из люка вылез и сам Теодор. В его руке была зажата огромная склизкая черная башка с пустыми глазницами а в боку зияла дыра, из которой струилась кровь. «Мы победили, дядь Кирь», сказал Теодор, с трудом разлепляя губы. «Но мне нужно срочно полежать!» И, покачнувшись, он упал на землю.